москва 15 часов 00 минут вы не верите в успех операции спросил премьер во внезапно наступившей тишине абулатдзе почувствовал на себе взгляды всех людей находившихся в кабинете и бешеный взгляд министра обороны мне кажется попытался объяснить он что террористы, сумевшие спланировать подобную операцию, наверняка постарались предусмотреть и все неожиданности. Что вы имеете в виду? Мы не знаем, где капсулы. И даже если будем точно знать, где именно они находятся, то не сможем их так просто захватить. Они могут разбить хотя бы одну из капсул. Премьера нахмурился, взглянул на мэра города. Тот быстро заметил. — Полковник прав. Мы должны предусмотреть все обстоятельства. — Хорошо, — зло сказал премьер. — Самолеты деньги все равно будут готовить. Что у вас еще? — Мы должны заранее отцепить аэропорт. Словно размышляя вслух, неспешно сказала Буладзе. Желательно, чтобы это был аэропорт, который выберем мы сами. Лучше Шереметьево-1. Он самый компактный, а его взлетно-посадочные линии находятся в непосредственной близости от Шереметьево-2. И потому в первом аэропорту бывает меньше всего людей. Гораздо меньше, чем во Внуково или в Домодедово. «Может, тогда предложить Быкова?» — предложил кто-то. «Нет», — возразила Абуладзе. «Они наверняка захотят вылететь куда-нибудь за границу. А там им будет трудно взлетать. Нужен будет достаточно крупный самолет». «А почему вы так уверены, что они полетят за границу?» — спросил премьер. «Это главный вопрос, который меня беспокоит». Судя по всему, террористы — неглупые люди, сумевшие очень хорошо подготовиться и все продумать. Они должны понимать, что ни в одну страну мира их не пустят. Если даже они сумеют взлететь и снова сесть, то по прибытии будут арестованы в любой стране. Практически в любой, — подчеркнул последнюю фразу Абуладзе. И вот тут нечто необъяснимое. Либо они точно знают, где именно сядут, либо предусмотрели какой-то запасной вариант, который мы пока не знаем. Какой именно? Не знаю. Может, самолет пройдет над определенным местом, а деньги будут сброшены с парашютом. Я говорю это как гипотезу но понимаю, что количество денег и драгоценностей достаточно велико. Сбрасывать с парашютом такие грузы очень рискованно, даже если террористы поголовно мастера спорта по парашютным прыжкам. Поэтому, очевидно, будет предусмотрен вариант с посадкой самолета. И тогда я спрашиваю себя, где сядет этот самолет? И почему террористы так уверены в своей безопасности? Премьер посмотрел на директора ФСБ, как будто тот знал ответ на этот вопрос. Директор, в свою очередь, взглянул на Дмитриева. Тот, выдержав этот взгляд, пожал плечами. Его центр разрабатывал и такую версию, но пока только как версию. Главное было выйти на террористов. «Может, они сядут в Чечне?» – спросил министр обороны. «Где-нибудь в горах?» «На нашей территории никогда», – твердо возразила Абуладзе. «С таким количеством денег и драгоценностей далеко не уйти. И как вариант можно исключить любое из государств СНГ. Для них это слишком опасно. Ни одно государство СНГ их не примет, чтобы не испортить до такой степени отношения с Россией.